Глава 11. Андрей уложив вету на матрас и накрыв одеялом, я осмотрелся. Кроме меня никого в сознании не было, и я прекрасно понимал, почему. Бороться за жизнь 26 минут без воздуха и на одном только хиле — такое испытание мало кто сможет выдержать. Если бы Эльнара или Азариль потеряли сознание и прекратили лечить, отряд погиб бы. Да и мне самому было не по себе от последнего босса. Если бы не мое умение дышать где угодно, то никакой хил нас не спас бы. В этот раз Данж смог преподнести такого уровня сюрприз, что я теперь ни за какие коврижки не сунусь больше сюда. Слишком большой риск. Да, я прекрасно понимал, что Данж всегда оставляет лазейку для прохождения босса. Одну единственную, но все же. Вот только что если в один не очень прекрасный момент нашей жизни мы не сможем найти выход из ситуации? Смерть? И ради чего? Ради того, чтобы потом опять подергать судьбу за усы, а удачу за хвост? Звучит не очень обнадеживающе. Но есть ли другой вариант? Как еще получить ответы и выжить? Еще и это подземелье в Антарктике маячило на горизонте. Что-то мне подсказывало, что приставки элитные и сверхсложные у него не просто так. И что делать? Идти опять и рисковать жизнью не только своей, но и всего отряда? Но как по-другому добиться мира в этом мире? Мда. Каламбурчик получился. Мир в этом мире. Мда. Беда печаль одним словом. Опустившись на землю рядом с Ветой, я поправил локон на ее голове и тяжело вздохнул. Никогда бы не подумал, что стану тем, от кого зависит не только моя жизнь, но и всего рода людского. Вот только стоило ли человечество таких усилий? Может поступить намного проще? Взять весь наш отряд и свалить к драконам на остров. Думаю, если мы продадим свои вещи, то сможем несколько сотен лет полноценно обеспечивать едой не слишком большое население летающих островов. Ну или просто добудем золото. Хотя опять-таки непонятно, где мы его достанем в таком количестве. А вот продажа вещей решит все наши проблемы. Ну или почти все. Местные вряд ли успокоятся и, скорее всего, продолжат нас искать по всему миру. Но если они не нашли драконов, то с чего вдруг найдут нас? Хороший соблазнительный вариант, очень соблазнительный. Эх, все бы хорошо, но, боюсь, такое мое решение наши вряд ли поддержат. Особенно против будет вето. Она, конечно, девочка хорошая, но иногда не понимает, к чему приведет ее стремление спасти всех. Если здесь мы постоянно на грани жизни и смерти, то что будет в Антарктике? Сомневаюсь, что мы сможем пройти более сложный данж без потерь. Дай бог, чтобы хоть кто-нибудь остался в живых к конце пути. И вот последнее меня пугало. Я не хочу, чтобы Вета погибла. Кто угодно, но не она. Хотя здесь я себя обманывал. Вряд ли смерть хоть кого-нибудь из отряда пройдет для меня бесследно. Но все же я так же отчетливо осознавал. И это стало для меня важнее, чем кто-либо. Возможно, это эгоистично, но зато правдиво. Вот и получается, либо мы приём на всех остальных людей и валим подальше, то есть прячемся, либо нам все же придется посетить легендарное подземелье, спрятанное во льдах. Другого способа победить феи я лично не видел. Хотя о чем это я? Мы сейчас в патовой ситуации. Если отправимся после прохождения данного данжа в Антарктику, то, боюсь, к моменту, как мы его пройдём, спасать будет некого. Но если не отправимся, то в итоге можем нарваться на феи и погибнуть уже от их магии, куда не посмотри, везде тупик. Да и вряд ли кто-нибудь из отряда, в том числе я сам, захотим лететь в неизвестность Антарктики. Не знаю, как другим, но я уже устал воевать. Хочется хотя бы недельку, а лучше месяц пожить спокойно, без драк, без опасности, без риска для жизни». Без нервов за жизнь других, просто пожить и всё. Неужели это настолько сложная просьба? Судя по тому, что мы все еще здесь, то да, сложная. Ну или же я прав в своих подозрениях, и системе уже давно плевать на нас и наши судьбы? Нет никаких наблюдателей развитой цивилизации в реальности. Там, возможно, вообще никого нет, кроме оставшихся машин, что обеспечивают работу сервера игры». Давно хотел потратить один вопрос на опровержение или подтверждение своих подозрений. Вот только всегда возникали вопросы поважнее. Да и к тому же, что это изменит? Ну, зная я, что там нет никого. И что? Как это поможет мне здесь и сейчас? Да никак. Или от того, что я узнаю правду, виртуальный мир изменится? Сомневаюсь. Он будет и дальше работать, как и работал уже тысячи лет. По одному и тому же заложенному в его электронные мозги алгоритму. Автоматики плевать на чувство людей и местных рас. Её запрограммировали воскрешать людей и заселять ими мир. На этом все, Задача превыше всего. Почему я пришел к подобным печальным выводам? Да очень просто. Достаточно отбросить в сторону версию о появлении виртуального мира вместе с нами, и все встанет на свои места. Да, раньше я ошибался, как и многие, считал, что все это хитрая проверка системы. Но сейчас я так уже не думал. Какой смысл в проверке, где 100% людей умрет, даже не успев раскрыть свой потенциал? Но и это еще не все. Слишком развиты характеры местных НПС, и слишком они различны. Они действуют и думают как самые настоящие разумные люди. И, конечно, в теории может руководить всеми местными монстрами и жителями, но что-то я сомневался в подобном. Слишком сложно и нерентабельно. Да и мне лично было смешно осознавать простой факт. Все местные расы, по сути, Вольные фамильяры. То есть изначально это были помощники людей. Помощники, не враги. Более того, некоторые из них, судя по всему, создали людей прошлого. М да Не знаю, сколько прошло времени с той самой точки отсчета, когда местная система перестала быть под контролем извне. Может, десятки, а может и сотни тысяч лет. В одном уверен точно. Это произошло давно. Настолько давно, что даже легенд у местных почти не осталось о времени мира с людьми. Разве что предания таких, как племя Эльнары, где мы всё ещё посланники небес. Но судя по тому, как мало подобных племен, времени прошло уже столько, что даже самые искренне верующие сгинули в глубине прошлого вместе со своими потомками. Остались лишь осколки белой веры. Хотя, возможно, к их уничтожению приложили руку и сами люди. Одно непонятно. С каких пор система стала считать местных некими предметами или НПС? Для Каче характеристик игроков. Или же убийство чужого фамилиара изначально считалось некой формой развития? Непонятно. Этот момент меня очень сильно смущал. Как-то он не укладывался в мою стройную концепцию мира. Хотя, возможно, я не прав, и система просто адаптировалась к новым обстоятельствам. Мол, приказов, что делать с местными расами, от создателей не поступило, но что-то делать нужно. Вот и решила система таким образом вписать расы в общую структуру. А что? Очень даже может быть. Вот только что мне делать с этими предположениями? Да, походу, ничего и не нужно делать. В данном случае, каков бы ни был ответ, он нашу жизнь не изменит, разве что я в корне ошибался, и эти проблемы на нашу голову все же являлись неким бессмысленным, по сути, испытанием. Но верить в то, что цивилизация, достигшая таких успехов и развития, способна на такое, очень сложно. Я бы сказал, невозможно. Но не могут они быть глупее, чем мы. Значит, я прав. Их давно уже нет за пультом управления этим виртуальным миром. Что-то я в своих размышлениях совсем не туда ушел. Пора бы вернуться обратно к главной проблеме. Что делать дальше? Пройдем мы данж, а потом? Может, все же попытаться убедить Вету убежать к драконам? Или попробовать договориться с местными? Но как? эльфийка что выходила на связь с Ветой, явно мутила что-то свое. Темный эльф тоже очень странный тип. Если они хотят выйти на переговоры между людьми и местными, то должны были уже давно связаться с нами и объясниться, на чего нет, того нет. Без них же я не видел никакой возможности повлиять на ситуацию. Даже если мы каким-то образом сможем убедить драконов вмешаться в войну, то это все равно не отменит проблему фей. Единственный вариант, который позволит прекратить войну и не допустить появления фей, Это наличие желающих с той стороны на перемирие. На что-то я пока не видел топ из эльфов, гномов или еще кого с белыми флагами и переговорщиками во главе. Местные явно настроены серьезно. Да, если присоединятся драгоны, то мы сможем решить проблему предателей и заодно получим огромное преимущество в войне. Вот только все это приведет к геноциду местных и в результате появлению фей, что опять же приведет к гибели людей в целом и меняться рядом, в частности. Более того, в этом случае уже не выйдет спрятаться на летающих островах, ибо даже там феи нас, скорее всего, отыщут легко и просто. Хотя драконы же как-то выжили? Мм да Сложный вопрос. В победе над местными в случае присоединения к нам драконов, я уверен, на все сто. Ибо кто контролирует воздух, тот выигрывает войну. Это когда у тебя пару десятков драконов, сложно переломить ход войны, но когда их больше тысячи, это совсем другое дело. Даже если большая часть не согласится стать фамильярами, это не сильно повлияет на исход сражения. Потому что можно использовать авиацию не только как боевые единицы, но и как самые обычные бомбардировщики. Что мешает мне посадить тысячу игроков с боевыми артефактами в инвентаре и отправить драконов в полет над армией вага Да ничего. На высоте в несколько тысяч метров враги, даже если и увидят нас, то ничего сделать не смогут. А вот мы как раз-таки сможем. Дополним артефакты защиты от магии демонов, сделаем таймер активации артефактов или же добавим контур срабатывания при ударе о твердой поверхности. Все, дело сделано. Ковровой бомбардировкой я похороню любые армады врага. Конечно, противник может использовать магическую защиту, но они не смогут ее держать активной постоянно. А вот я могу атаковать в любое удобное для меня время. Хоть ночью, хоть днем, хоть утром или вечером. Вопрос только в количестве артефактов. Но и это решается достаточно легко. Нужно лишь убедить людей оставить свои привычные зоны, где они появились, и переместиться всем в одну. Тем самым мы сможем создать свою огромную армию игроков, а значит, сможем атаковать врага не только с неба, но и по земле. Причем, опять-таки, с помощью драконов мы сможем перебросить войска куда угодно, и к тому же максимально быстро. Но и чем больше народу, тем больше денег и мастеров по созданию артефактов. Если поставить производство на поток, то мы уже через месяц достигнем серьезных результатов. В общем, как ни смотри, но после присоединения к нам драконов армады противника обречены на поражение, что опять возвращало меня к старой проблеме в виде фей. М да Кажется, я стал ходить по кругу в своих выводах, и это плохо. Нужно закругляться и будить отряд, а то со всеми этими размышлениями я не заметил, как пролетело более 6 часов. Кажется, пока я думал... Я отключался пару раз, проваливаясь в неглубокий сон. Ну или меня слишком сильно увлекли собственные мысли. Не знаю, но пока стоит отложить их в сторону. Время не ждёт. Если хотим закрыть данж, то нужно двигаться дальше. Процесс подъема отряда прошел вполне нормально. Возражать никто особо не стал. Большинству, как и мне, подземелье уже конкретно надоело, и народ хотел как можно быстрее пройти последний этаж. Так что, как только мы перекусили, то сразу же отправились дальше. Разве что перед отправлением я выдал Лёхе или выпавшие из последнего босса предметы для их классов. К сожалению, мне и Вете опять выпала ерунда, годная только на продажу. Мы думали над тем, чтобы выдать вещи фамильярам, но смысла от этого было мало. Слишком мало плюсов они давали. То есть затраты по перенастройке вещи выше, чем стоила сама вещь. А деньги нам сейчас приходилось жестко экономить. Кто его знает, что нас ждет впереди?» Пройдя через очередной переход между уровнями данжа, мы оказались на уже знакомой мне и вете лестницы вниз. А вот других открывшихся вид слегка шокировал. Еще бы. Ступени лестницы висели в воздухе без какого-либо крепления, уходя вниз в абсолютную темноту. Если бы сами ступени не светились тусклым желтым свечением, то с большой вероятностью можно было упасть вниз. Леха даже ради интереса кинул что-то из бесполезного хлама в темноту, мол, ради того, чтобы узнать высоту. Вот только в итоге зря он это сделал. Мы простояли 20 минут на месте, но так и не услышали звука падения брошенного металлического меча обычного качества. Либо высота здесь запредельная, либо меч упал на что-то настолько мягкое, что мы не услышали ни единого звука. А зря он это сделал, потому как некоторые из нас, та же Эльнара, стали бояться ступенек и особенно краев. Так что пришлось Синару брать на руки эльфийку, дабы мы смогли продолжить спуск. Кстати говоря, Остальные девушки тоже с опаской спускались, стараясь к краям не подходить. На наше счастье, система решила в таких условиях нас не атаковать различными монстрами, так что после примерно часа пешего спуска мы оказались на огромной площадке с одними-единственными воротами. Вот тут-то система наконец разродилась пояснениями. За воротами босс. Убьем его, сможем пройти дальше в помещение, где нужно будет пройти испытание, затем опять будет босс а после снова предстоит пройти испытание, и только потом нам откроется путь к порталу из данжа. М да Как-то неожиданно. Раньше подобного не было. Что это за испытания такие? Хм. Из-за полученных новых данных мы сделали привал для обсуждения. Впрочем, свелось оно только к одному — рисковать или нет. Около часа спорили доказывали свои точки зрения, но в итоге все решили путем голосования. Как по мне, это сразу нужно было сделать. Ну, да и так нормально. Голоса, естественно, разделились, но большинство было за поход дальше. И это понятно. Возвращаться обратно в окружение врагов мало кому хотелось. Еще и непонятно, где опаснее, здесь или там. Мы же не будем сидеть сутками под защитой обелиска, а значит, придется использовать телепорт «Азриль», что, в свою очередь, может привести к непредсказуемым последствиям. Пройдя через ворота к первому боссу, мы оказались посреди бескрайней пустыни. Но так сначала нам показалось. Но как только мы взобрались на воздушающийся над местностью Бархан, то смогли увидеть конкретные края этого, хоть и огромного, примерно километр три в радиусе, но все же помещение. Вот только оценить красоты песчаных дюн нам помешал гул из-под земли, а после и сама поверхность задрожала. Мысли пронеслись у меня буквально за несколько мгновений. «Синар Лаэль! Перекиньтесь драконов и быстро грузимся и взлетаем!» Резко приказал я, всей своей интонацией обозначая важность быстрого исполнения моего приказа. Слава богу, никто спорить не стал, и мы буквально за десяток секунд взлетели. Нам удалось подняться метров на тридцать, как из-под земли вынурнула огромная пасть громадного черняка с кучей шипов в бездонной глотки. Причем он в своем рывке смог выйти из земли метров на двадцать вверх. Что же, к этому я был готов. Если местная система не гнушалась использованием монстров из любых источников, то увидеть червя из известной книги, фильма и игры Дюна вполне ожидаемо. Разве что непонятно, а как, собственно, убить 10 миллионов хп, которые уже скрылись под песком? М да, задачка. Что я помнил о червяках из фильма? Они ощущали любой звук на поверхности. Еще что? Все остальное время перещались под землей. И что это все давало нам? А то, что если бы не наши драконы, то мы бы уже потеряли часть отряда. Учитывая ширину пасти червяка, примерно метров десять, не меньше, то и убежать от него проблематично. А вот если оказаться в его к дотке, то уже никакой хил не поможет. Повторять же подвиг, как с Кракеном, мне как-то не сильно хотелось. Тут их и ХП побольше, и желудок явно покрепче. Правда, не совсем понятно, что червь делал с тоннами песка который попадал в его пасть при каждом таком вынырыве ну да черт с ним и с логикой все же мы в виртуальном мире здесь возможно все что угодно ибо если думать над физикой и логикой можно легко сломать себе голову начинает невозможности передвигаться такой махине под землей с такой огромной скоростью и заканчивая невозможностью прокормить подобное чудовище так что черт с ней с логикой проклятой и возвращаемся к делам земным как убить эту махину Хм, а как бы не так уж и сложно, если разобраться. Спускаемся на землю в разных местах, но не плюхаясь со всей силы, а осторожно. Драконы вовсе будут висеть над землей. Стоп, а зачем спускаться? На веревке скинуть каменюку, постучать ею по земле, а затем обратно вверх. Червяк выныривает, а мы ему впасть в кучу артефактов и разрывную стрелу ответы. Еще можно на тех же веревках зависнуть под драконами, и когда монстр выберется наверх, Подлететь и рубить его всем, чем можно. Кстати, а что если в месте, где он выныривает, сделать закладку из артефактных бомб, заодно защитив их каким-нибудь силовым полем? Тварюка вынырнет, сглотнет наживку, а затем бабах, и все? Хм, хорошая идея, нужно попробовать. На пояснение всего, что я хотел сделать, ушло около получаса. Все же кричать в воздухе не очень удобно, но что поделать, другого средства для общения у нас не было. Артефакты связи слишком дорогие для нас. Главное, что в итоге все всё поняли, и можно было приступать к выполнению плана. Закупились артефактами, создали бомбу, да еще под каким-то уникальным усилением отозрили. Закрепили веревки на драконах, сделали для себя крепление, дабы не слететь с этих самых веревок, и все, Можно приступать. Камень мы решили не бросать. Зачем? Меня спущенного на веревке вполне достаточно». Я тяжелый и топал так, что даже мёртвый услышит. Так что, попрыгав на месте и ощутив дрожание земли, я установил бомбу, а когда дрожание стало еще сильнее, махнул рукой и тут же взлетел вверх и в сторону. Синару предстояло описывать круги вокруг, дабы понять, насколько чувствителен червяк и как далеко может изгибаться. Но все оказалось как-то слишком просто. Монстр вынурнул, проглотив при этом бомбу, а после получил еще разрывную ответы. Куча артефактов, в пасть от Ли и Лехи, а еще я и Азриль прошлись по его коже своими мечами. Мечи, кстати говоря, оказались самыми бесполезными. А вот бомба рванула так, что сходу снесла почти лям хп. Мм да, как-то даже слишком просто. Еще и зверюга застыла на месте, явно пребывая в шоке и вращая своей пастью из стороны в сторону. Только когда мы артефактами и стрелами веты снизили у туаря еще почти миллиончик, Монцар наконец осознал, что дело пахнет керосином, и быстро свалил под землю. Естественно, мы обрадовались и сразу же принялись готовить ловушку. Но разве может оказаться все так просто? Вот именно, что нет. Так что, когда в следующий заход червяк вылетел из-под земли, и мы все увидели его полностью, восстановленный ХП, никто даже особо не удивился. Что же, учтём и добавим. Раз одна бомба сносит почти лям, значит, нужно их двенадцать. Это, конечно, дорого до да жути и почти полностью лишало нас финансов, но что поделать, другого варианта нет. Надеюсь, дроп с него будет приличным и хоть частично окупит расходы. На удивление, в этот раз все прошло четко по плану. Червяк вынырнул, проглотил наживку, получив бомбу внутрь себя, умение в бока и разрывную в пасть. В итоге этого беднягу от взрыва в его желудке просто разорвало пополам. Ну а дальше драконы своим пламенем... Мы мечами и ветострелами добили остатки его ХП и, наконец, могли спокойно приземлиться на песок. Пожалуй, Червяк стал самым легким боссом за весь данж. Конечно, это только из-за драконов, но все же. Система-то знала, что у нас есть драконы, так что, по идее, вряд ли не подумала о моем способе победы над подобным противником. Или же это был босс с проверкой на смекалку? Если так, то мы справились на отлично. Ещё и дроп в этот раз порадовал. Во-первых,. Каждому упало по сотне голды, а во-вторых, сразу шесть редких вещей. Три из них прекрасно подошли нашим фамильярам, одному каждому из драконов и амулетик с увеличением силы Хила Эльнари. Остальные три были повторами из того, что уже было. Так что после короткого совещания все три вещи отправились на АУК. Правда, с ценой я, кажется, поторопился. Ставил вполне как приличную цену, 200 голды, ставка и 500 выкуп. На все три буквально за пару минут были выкуплены. М да, надо было ставить выкуп тысячу. Ну да чё уж теперь. Полторы тысячи голды — тоже приличные деньги, даже после раздела между нами. Теперь и повоевать можно. Вот только воевать нам не пришлось. После того, как мы убили червя, вдалеке проявилась дверь. Закончив с дропом, мы отправились в ее сторону. Пройдя через проход, открывшийся нашим взором, Мы оказались в не очень большой комнате, примерно метров 10 в ширину и 15 в длину. В противоположной от нас стороне часть стены по цвету отличалась от всего остального. То есть камни везде были серые, а в одном месте белые, причем своей формой они напоминали проход еще дальше, вот только как его открыть непонятно. Пробовали силой, но, как и ожидалось, без какого-либо успеха. И только когда мы стали бродить по комнате в поисках ответа, пол под Синаром в одном месте вдруг засветился. Но когда тот сделал следующий шаг, свет пропал. Если кто-то другой становился в то же самое место, то ничего не происходило, а если снова дракон, то опять свечение. Хм, побродили еще по комнате, но ничего не произошло. Поставили Синара на место свечения и опять исследовали комнату. Теперь засветился пол под ногами Улаэль. Стала вырисовываться картина. Поставили ее на место свечения. Вот только сразу после этого пол под ногами засветился сразу у четверых. У меня, Вет и и Ильи. Хорошо, мы заняли свои места. Теперь по комнате бродили Эльнара и Азриль, но довольно быстро они нашли свои светящиеся участки. Вот только несмотря на то, что мы все стояли на своих участках светло зеленого света, ничего не происходило. Недоуменно переглянувшись, мы начали экспериментировать. Может, нужна была какая-то определенная последовательность? Около часа мучились и проверяли все идеи, какие только рождались в наших головах, пока в один из моментов Леха не высказал гениальную мысль. А что, если Финику тоже нужно занять свой квадрат? Он ведь один у нас, просто сидит в рюкзаке Веты. Вот только каким образом это устроить? Но все оказалось намного проще, чем мы думали. став на свои места... Вета попыталась как-то пояснить ресенку, что нужно делать, но толку было ноль. Но ей поставить его вместо себя на пол и сделать шаг в сторону, все недоумённо уставились на них. Участок пола продолжал светиться. Но тут всплыла другая проблема. Стоило Вете пойти дальше, как тут же ресенок бежал за ней, и участок переставал светиться. Полчаса у девушки ушло, дабы убедить своего фамильяра в том, что нужно сидеть на месте — Мы же все это время стояли на месте и терпеливо ждали, когда, наконец, эта мелочь сообразит, что и как делать. Свой второй светящийся участок Вета обнаружила довольно быстро. Более того, как только она заняла свое место, участок с белыми камнями начал медленно подниматься вверх. Мы терпеливо ждали, когда закончится подъем, но в итоге камни замерли на высоте достаточной, чтобы пролезть под ними, и все. Понимая, что дальше ждать смысла нет, Мы ринулись к проходу, но не тут-то было. Стоило нам сойти со своих мест, как стена рухнула в одно мгновение вниз, перекрывая путь. «Хм, и что делать?» Опять встали на свои места, и снова стена поднялась на ту же самую высоту. С командой всем оставаться на своих местах, я сделал шаг вперед. стена не рухнула вниз. Вторым попробовал сойти с места Леха, но, увы, проход закрылся. Опять заняли свои места. Теперь попробовала сойти с места вета. Стена осталась на месте. Но стоило ей позвать феника, как тут же проход закрылся. В общем, после нескольких десятков проб мы поняли, что только один, любой именно из игроков, мог выйти из светящегося участка. Остальным же придется оставаться на месте, если не хотим, чтобы проход закрылся. Теперь предстояло решить вопрос, кто пойдет на разведку. Я думал, что с моей кандидатурой вопросов не будет, но куда там? Возразили сразу и Вета, и Ли. Одному Лёхе было пофиг. Вета хотела идти сама, но ее уризонили тем, что без нее Феник сидеть на месте не будет. А значит, проход захлопнется. Более того, если кто-нибудь из нас будет по ту сторону стены, а у нас кто-то сойдет с места, то проход закроется, и обратно мы его открыть уже не сможем. да Тяжелая ситуация. Кому идти? В итоге, после минут десяти споров, решили тащить жребий. Три одинаковых палочки, у одного обломали половину. А Вета, их перемешав, предложила выбрать нам по одной. С обломанным концом палка досталась Лёхе. Но перед тем, как парень отправился на разведку, я предложил попробовать заблокировать проход. Противников такого эксперимента не нашлось. Но после того, как я, сойдя с места, изучил проход, то понял, что никакая блокировка здесь не поможет. Узкий лаз, в который я смогу пролезть, только если сниму доспехи, тянулся метров на двадцать. И если я правильно все рассмотрел, то весь этот зал и был той самой дверью. То есть опускался и поднимался весь этот 20-метровый участок. Так что, вернувшись назад, я пояснил ситуацию и уступил место разведчика Лёхе. Парень же, согласно кивнув, отправился к проходу. Возможно, мне показалось, но Леха пару секунд поколебался перед тем, как лезть в этот опасный лаз. И я его хорошо понимал. Если кто-то сойдет с места, то он труп. А учитывая, что его жизнь зависела не только от разумных, но и от спокойствия лисенка, то становилось не по себе не только Лехи, но и нам тоже. Но в итоге он все же полез. Почему никто в этот момент не подумал об артефакте связи, я не знаю. Просто забыли или не догадались, неважно. Важно, что об этом мы вспомнили только когда Леха не вернулся через час. В такой ситуации любой занервничает. Еще особой проблемой являлся лисенок. Он уже раз пять порывался подбежать к Вете, но каждый раз каким-то чудом понимал, что делать этого не стоит. Девушка на каждый такой рывок реагировала побледневшим лицом и изменившимся от волнения голосом. Так мы простояли еще два часа. Становилось уже не до шуток и разговоров. В комнате застыла напряженная тишина. Слишком много времени прошло. Вот только пока еще не все стояли на своих местах. Но насколько долго у нас хватит выдержки? «Хорошо, что мы перед этим проверили и поняли, что на этом участке пола можно не только стоять, но и сидеть. В общем, делай, что хочешь, главное, не сходи в сторону. Но как долго нам еще здесь сидеть?» Ответа ни у кого не было. Впрочем, больше всего нас напрягала неизвестность. «Где Леха? Что с ним? Как долго еще нам ждать?» Минуты тикали, сменяясь на часы, а после и на дни. А мы так и сидели на одном месте, успели обсудить все, что только могли, и даже Вета умудрилась приноровиться и кормить лисёнка с расстояния. Точнее, она покупала еду, а зрель доставляла ее лисенку с помощью телекинеза. В первые разы мы думали, что сердце у всех сразу остановится, наблюдая за тем, как бедняжка видел летящую к нему сладость и пританцовывал на месте, и это зрелище не для слабонервных. Начне он прыгать чуть сильнее, и все конец истории. Но, слава богу, все обошлось. Вот только прошло уже двое суток после ухода Лёхи. И только на третьи сутки мы услышали знакомый голос парня, а после увидели его самого. Леха выполз к нам, держа в руках какой-то посох. Все хотели было сойти со своих мест, но парень успел нас предупредить о том, что делать этого нельзя. Затем Леха подошел в центр комнаты и поставил посох. Самое удивительное заключалось в том, что место под посохом засветилось зеленым. И только после этого он сообщил, мол, все, и можно сходить с места. Второй раз повторять ему не пришлось. Радостно сорвавшись с места, народ что только не делал. И обнимались, и прыгали, и вообще выражали эмоции, как только могли. еще бы! Проторчать на месте трое суток. Следующим пунктом стал распрос Лёхи. Почему так долго? Как оказалось, с той стороны он оказался в другой комнате, точной копией нашей но с этим самым посохом посередине, который нужно было забрать и принести к нам. Вот только стояло ему сделать шаг вперед, как парень провалился вниз в яму. Оказалось, что пол — это ловушка. Но после Лехи пришлось трое суток искать способ подняться наверх и забрать посох. Более того, система его предупредила, что если мы сойдем с места за то время, пока он ищет путь наверх, то весь воздух вокруг парня просто-напросто исчезнет, и он умрет от удушья. Специфический стимул, не правда ли? Жесть просто. Мне даже сложно представить чувство Лехи в эти трое суток, когда его жизнь висела на волске. То, что парень держался только на силе воли, было и так понятно. Стоило ему закончить рассказ, как он просто привалился спиной к стене и с дебильной улыбочкой на лице сполз вниз, при этом приговаривая, что как же его этот данж достал. Кто бы спорил, но я не стал. Но, учитывая состояние парня и шок остальных, мы решили дать ему отдохнуть хотя бы пару часиков. Я же только молча достал из янтаря бутылку самого крепкого бухла и протянул его Лёхе. Думаю, ему сейчас это точно не лишнее. Благодарно мне кивнув, он залпом выпил бутылку травяной водки и просто вырубился прямо там, где и сидел. М да Не хотел бы я оказаться на его месте. Получается, это было испытание веры друг друга. Однако жесткие приколы у системы. Еще и дропа, по ходу, за прохождение комнаты никакого не будет. Решив, что ждать, пока очнётся Лёха глупо, мы решили выбираться отсюда. Первыми на другую сторону проползли я и Синар, а после с помощью веревок протащили Леху на постилке, дабы не проснулся. Хотя я думаю, что его сейчас и танк не разбудит. Впрочем, меня самого недавно волновали совсем другие мысли. Ползти под сотнями тысяч тонн камня, который в любой момент мог рухнуть, то еще удовольствие. Адреналин после того, как я прополз, зашкаривал. Одно дело — драться с мобами и понимать, что от тебя зависит итоговый результат, и совсем другое — осознавать, что если рухнет проход, то тебе никто и ничто не поможет. А потом еще с напряжением ждать, когда через него проползет мета, а за ней — все остальные. Только когда мы вошли в переход к следующему боссу, все почти одновременно с облегчением выдохнули. Одному только Лёхе все наши трудности сейчас были по барабану. Парень безмятежно похрапывал на подстилке и явно не собирался в скором времени просыпаться. В общем, мы и сами решили устроиться на ночевку. Нужно было отдохнуть. Это мне более-менее нормально. А вот нашим фамильярам трое суток без сна явно дались непросто. Из всех только лисенок умудрился поспать на своем светящемся прямоугольнике. Но-то ему можно было, заслужил малыш. Проснувшись утром и разбудив всех, в том числе и Лёху, мы стали готовиться к выходу. Кто его знает какой босс нас ждал впереди сомневаюсь что простой так что перекусив и обсудив построение мы тронулись в путь нам осталось преодолеть всего лишь два препятствия и все мы станем свободны и наконец полноценно сможем отдохнуть не знаю как другие но я собирался впервые в жизни напиться до полной отключки слишком уж нервы шалили и это еще я не знал что нас ждало впереди об антарктике и вовсе промолчу Что там нас могло ждать одной системе, известно. Собравшись в путь, мы вошли в следующую комнату. В этот раз не было никакого псевдооткрытого пространства. Куполообразный зал оказался, конечно, большим, но меньше, чем уже встречалось нам ранее. Диаметр у него метров сто, а высотой всего метров двадцать. Да и ожидал нас в зале не мега-крутой монстр, а с виду обычный светлый эльф. Разве что ярко-синий цвет его волос в сочетании с изумрудными глазами выделялся на фоне самой обычной кожаной брони и двух клинков в руках по форме напынающих катаны. Он молча смотрел на нас, а на попытку Веты заговорить отвел левую руку назад и как будто приготовился атаковать нас. Естественно, я принял боевую стойку, но усиление врубать не спешил. Вот только что-либо сделать не успел. Секунду назад он стоял перед нами, а после мигнул и теперь стоял на пару метров левее, чем раньше. Но не это главное. Нас словно обдул сильный ветер, а в отряде абсолютно все вскрикнули от боли. Я же только молча крепко сжал зубы и, врубив усиление, ринулся вперед. Что произошло, я понял за один миг скорость. Этот враг скоростного типа, слишком скоростного. За одну секунду он успел преодолеть расстояние до нас, поразить каждого из нас мечом, а после вернуться обратно. Мне он проткнул мечом неприкрытую броней подмышку. Удар был не смертельным, но болезненным. По-хорошему, он мог уже нас всех убить. Всего-то и надо было поразить голову. Хотя, если это все же моб, то от его удара в голову мы не умрем, если это только не будет уроном на всех ЭП. Мой рывок почти достиг цели, но в последний момент по лицу эльфа скользнула улыбка превосходства, и он обошел меня сбоку, словно застывшего на месте, и ударом меча протнул мне шею прямо на стыке брони. Если бы он после этого продолжил движение, а не просто вытащил меч, то я бы умер. Каким образом я смог увидеть его движение, неясно. Между тем, все еще повиснув в воздухе, я увидел, как он быстро разблизился с остальными и опять нанес урон всем в отряде, а после вернулся ко мне. Приблизив свою голову к моей, он с предвкушением произнес. — Я жду и знаю. Ты можешь больше. Не разочаравай меня. Не стоит. Или мне придется убить всех твоих товарищей?» После этих слов, что я слышал слишком отчетливо, он вернулся обратно, даже где и стоял изначально. И в тот же миг реальность снова стала нормальной. Я после раны кубарем полетел вперед, а ребята позади меня пытались организовать строй. Выпив банку, скочил на ноги и резко развернулся к противнику. И снова мир словно замер на месте. Я видел, как стрела Веты непередаваемо медленно летит в сторону врага. Видел, как финик, еле передвигая лапами, пытается зайти на противника сбоку. Наблюдал, как Азриль ринулась вперед, окружив себя переливающейся красной сферой. Рассмотрел до мелочей попытку драконов, Ли и Лёхи взять в коробку и прикрыть своими телами Эльнару. Ощущал всем своим естеством напряжение в глазах Веты. Вот только против нашего врага все это было бесполезно. Синеволосый, спокойно, легким касанием руки, переправил стрелу в сторону финика в боевой форме, затем приблизился и с любопытством рассмотрел красный клинок в руках демонессы. Следом небрежным касанием меча разрезал ей рукоять, разрушив энергетический поток духовной энергии, а после ладонью толкнул ее в грудь, отчего я словно на себе ощутил, как ломается грудная клетка девушки. Причем он ударил ее таким образом, что тело Азриль стало лететь точно в собравшихся в одном месте ребят. Сразу после этого мир словно резко увеличил скорость стрела веты пронзила в бок, фактически разворотив ум полтела, а Азриль с выпученными глазами влетело словно пушечное ядро прямо в ряды отряда, раскидав почти всех в стороны, и тем удивительнее было наблюдать за тем, как из этого импровизированного построения, прямо перед его разрушением, вверх, На метра два взлетела Эльнара с резко изменившимся лицом. Теперь это была не Пай, девочка, Хил, а сверкающая глазами девалийца с откуда-то взявшимся кинжалом в руках. Но главное в другом. ее внешний вид тоже изменился. Она словно стала выше, а волосы сменили цвет на черный, глаза перекрасились в черный с красными зрачками. В таком виде она даже меня заставила вздрогнуть. Но вновь мир словно застыл. «Так вот, кто твой фамильяр», — словно кивнул самому себе, произнес спокойно противник, рассматривая застывшую в воздухе Эльнару. «Однако, забавный вариант — жрица с раздвоением личности и двумя разными стихиями магии, да ещё имеющая благословение одной из алтарей. Любопытное создание». «Я не мог сдвинуться с места, хотя и пытался изо всех сил». Он же, закончив говорить, спокойно подошел к ребятам и, буквально толкнув каждого из них рукой, при этом ломая им ребра и превращая в кашу внутренности, приблизился к Эльнаре, которая, к моему изумлению, так же, как и я могла видеть движение врага. В ее глазах светилась такая искренняя ненависть к Эльфу, что казалось, ещё чуть-чуть и противник сгорит на месте, словно мотылек, попавший в пламя костра. «Что же? Я не против». Кость вас будет давая! Подойдя вплотную к эльфийке, произнёс он и, схватив ее за ногу, шурнул со всей силы прямо в меня. Сразу после этого мир снова вернулся в норму. Каким образом я успел развернуться на месте, перехватывая тело Эльнары и закрутив его вокруг себя, погасив энергию, я и сам не понял. Но еще в полете Эльнара успела кинуть за один краткий миг хилы сразу на всех наших раненых и зашипела, словно рассерженная кошка. И снова мир застыл на месте и снова я не мог даже сдвинуться с места. «И чего же ты ждешь? с предвкушением спросил меня эльф, словно уставившись прямо мне в глушу. «Может, мне стоит убить твой отряд, и ты, наконец, разбудишь свою силу? Хм. Обычно я не люблю убивать еще кого-нибудь, кроме цели, но раз ты так сильно настаиваешь...» Многозначительно замолчав, он стал не спеша приближаться к Вете и то, что у него явно опасное для ее жизни намерения, было ясно как день. Но я, как и прежде, не мог сдвинуться с места. Между тем сильный волосый подошёл вплотную к Вете и спокойно проткнул ее грудь насквозь. Вытащил меч и проткнул живот. Смотреть на это было непросто, больно. А мне словно разрывало изнутри все естество. Сами по себе на глазах появились слезы, а разум начал завлакивать безумием от невозможности что-либо изменить. Между тем эльф пронзил тело девушки в третий раз. От этого удара я дернулся, словно от пощечины. Дернулся? Как? Самотошно пытаясь понять, что произошло, неожиданно для самого себя я смог слегка повернуть голову. Так все же придется ее убить! довольно кивнул головой эльф и вонзил свой меч снова в грудь веты. Ее хп стремительно ринулось вниз, остановившись в каких-то жалких десятках. Нет! Мой вопль, кажется, оглушил меня самого, когда клинок эльфа опять устремился к телу девушки. «Всего лишь крик!» — удивился он, приостановив удар, но, пожав плечами, спокойно завершил начатое. Не знаю, то ли осознание того, что Вета сейчас умрет, то ли еще что-то, но у меня самого словно сорвало какой-то винтик. Как и тогда, давно. Тоже вдаль же, но против другого эльфа. Мир пошел рябью. А после во мне проснулось неизведанное доселе ощущения ощущение силы и мощи. То, что до этого казалось невозможным, теперь выглядело обыденным. Тело само сорвалось с места и ринулось вперед. Вот только эльф словно этого и ждал. Мой меч столкнулся с его клинком, а мой фиолетовый энергетический меч в другой руке встретился с его вакиндази. Мимолетно я отметил, как хп-веты вернулось в норму а со спины на ненавистного эльфа напала словно обезумевшая Эльнара с перекошенным от ярости лицом. Непринужденно крутанувшись на месте, наш противник ушел от атаки эльфийки и, отскочив в сторону, играючи отразил всю мою серию ударов. Я уже давно был в состоянии смертельного танца и, более того, использовал ту серию ударов, что в свое время ощутил на себе в исполнении чуть не убившего меня демона. Но все было без толку. Уровень моего врага был на две головы выше моего. Он словно играл с нами двумя и как будто наслаждался битвой. И как бы я ни был, на него зол, но не отметить филигранность и чёткость движений не мог. На наших, хоть и быстрые, но все же большей частью спонтанной атаки, он отвечал холодным расчетам и опытом тысяч сражений. Впрочем, долго так продолжаться не могло. В какой-то момент он смог подловить на ошибки сначала меня, и отрубить мне по руку, несмотря на доспех, а после двумя выпадами отрезал ноги Эльнари, после чего спокойно отошёл в сторону и, выжидающе, уставился на нас. Как будто давал нам время привести себя в порядок. Вот только стоило нам залечить раны, как эльф тут же ринулся в атаку. В этот раз уже нам пришлось обороняться от его бешеного натиска. Но, несмотря на то, что нас было двое, он все равно умудрялся нас не только теснить, но и постоянно наносить ранения в разные части тела. Они были не опасными, но неприятными и болезненными. А «Вот теперь я вижу личинку Айна», — довольно произнес он, отскочив от нас в сторону и дав снова подлечить свои раны. «Но пока ещё вы слишком слабы. С такими силами вам не пройти, ветный данж». «Ну да ничего. Мы сейчас это исправим». А после мы ощутили на себе, что он имел в виду. Нападая, а потом защищаясь, Он каждый раз все ускорялся и ускорялся. Стоило нам хоть немного вырасти в силе и почти задеть его, как он тут же опять уходил по уровню куда-то еще выше. И, честно говоря, я уже давно потерял счет времени. А было ли вообще здесь время? Я не знал. Но знал одно. За то время, пока мы здесь, я стал в сотни раз сильнее, чем за все время проживания в виртуальном мире. Вот только в итоге карман показал дно. И лечиться за счет банок мы больше не могли. Кстати, странно. Каким образом здесь работали банки? У них же откат в реальном времени. Продолжая сражаться с эльфом, я все еще пытался разгадать загадку столь необычной ситуации. Что-то здесь не так. Как-то все слишком противоречило любым правилам системы. Такого просто не могло быть. Я лихорадочно стал вспоминать каждую подробность нашего боя с эльфом, но ничего так и не нашел пока не забрался в самое начало, когда мы входили в комнату с боссом. И вот тут-то я и понял, в чем дело. Внешний вид врага, затем его движение полностью выбили меня из колеи. И просто-напросто я не заметил самого обычного предупреждения системы. В этой комнате умение ментальной защиты и магии разума снижены на 50%. Чёрт, вот же гадство. Опять? Набросив на себя баф защиты разума, Я словно вывалился в реальность из иллюзорного мира, придуманного врагом. И, надо сказать, очень вовремя вывалился: мое тело, как и тела ребят, моего отряда, были пронзены корнем, что тянулся к растущему посреди зала кусту прекрасных роз, а среди ветвей куста сидела мелкое животное размером с щенка собаки. Причем внешний вид у него был совершенно необычный такой себе шарик с огромными глазами. Впрочем, Это не помешало мне пронзить монстра насквозь, а после и срубить сам вкус. Как только это произошло, корни исчезли, и ребята повалились на пол. Мда, опять ментальный моб, да еще и с очень высоким уровнем магии разума. Кажется, система повторяется. Хотя в данном случае я сам виноват. Кто мне мешал ведь на кого-нибудь накинуть свой баф? Но нет же, привык, что у всех стопроцентная защита, а о дебафах как-то подзабыл. Беда, печаль, в общем. Но остался вопрос. А что я такое увидел в своем видении? Это правда или ложь? Если ложь, то откуда такая бурная фантазия? И ещё, это фантазия моя или монстра? Однако, как много вопросов, а ответов ноль. Впрочем, как и всегда. Конец книги. Текст читал Александр Башков.